Глава 18. Дженнис, держа шар для боулинга под подбородком, начала двигаться вперёд. Она качнула шар вниз и назад, присела, подала его вперёд и отпустила. Шар понёсся по блестящей деревянной дорожке, направляясь в центр к главной кегле. В последний момент он отклонился влево. Он пронёсся по боковой стороне, сбив полудюжный кеглей. Сьюзен сделала отметку в протоколе. "Ты должна поднять запасную", сказала она. "Иль тебе конец?" Шар выскочил из металлического колпака. Дженнис подняла его. Она просунула пальцы в гладкий отверстие и подняла его под подбородок. Она за всех сил старалась сосредоточиться. Это было нелегко, хотя на уме было столько всего другого. Она не могла забыть Глена. Это была среда. К счастью, она не видела его весь день, но до танцев оставалось всего 2 дня, и он планировал пригласить её на них. Ей пришло в голову возможное решение: она может просто остаться дома после игры. Но это подвело бы оркестр и её саму. Она очень хотел маршировать в перерыве шоу. Что ж, у неё было ещё 2 дня, чтобы что-нибудь придумать. Она начала двигаться вперёд, отмахиваясь от мяча, немного поскользнувшись на последнем шаге, и отпустила его. Когда мяч покинул её руку, она поняла, что промахнулась. Мяч пронёсся по дорожке, прошёл слева от кегли, не задев ни одной. Её кулак ударил по воздуху, она топнула ногой. Не повезло. сказала Сьюзен Сия. Ты должна мне колу. Переодевшись в уличную обувь, они убрали шары, отнесли листок с результатами ботинки для боулинга к стойке. Привет, Мэл, сказала Сьюзен и протянул ему листок с результатами. Он прищурился. Это был худое, сморщенный человечек, который жевал жвачку и одновременно курил сигарету. Сигарета дёргалась вверх-вниз. Дженни смотрела, ожидая, что она вот-вот выпадет. Нона Но такая стала зажатой между губами, пока он выводил на кассовом аппарате общую сумму, брал деньги, давал сдачу. "Пока, дамы", сказал он, щурясь сквозь дым. "До встречи", сказали они и пошли в закусочную за колой. Дженнис заплатила. "Тебе пришлось покупать её в прошлый раз", заметил Сьюзен. "Но до этого ты проиграла 3 раза подряд. Я улучшилась, теперь я непобедима". Они понесли свои напитки к ряду сидений за дорожками. Кто-нибудь уже пригласил тебя на танцы? спросила Дженнис. Ты шутишь? Меня? Она подсасывала соломинку и Дженнис увидела, как кола уходит вверх по прозрачному пластику. Сьюзен отняла рот. Уровень колы упал. А тебя? Меня пригласил Глен. И что ты ему сказала? Я врезала ему футляром от кларнета. А отличный вариант. Ты действительно напрашиваешься на неприятности с ним. Ты с Логалаем у сломала руку, теперь ты ударила его своим футляром. Он просто не хочет оставить меня в покое, сказала Джиннис. Ты рассказала на нём своим родителям? Нет, я не могу. А я бы рассказала. Может быть, мне стоит? Затем она покачала головой и отпила немного колы. Я справлюсь с этим сама, сказала она. Между Гленом и твоим орешком с письмом это уже слишком. Джинс пожала плечами. В любом случае, насчёт танцев. Что будем делать? Ты хочешь пойти, как раньше? Фу, ты шутишь? Дженнис попыталась удержаться от улыбки, когда Сьюзен дала ответ, которого она ожидала. Что, ты забыла про прошлый раз? У тебя был тот урод, который хотел испытать заднее сиденье своего Датсуна. Я застряла с Арнольдом Луковым дыханием. Это был самый тварительный случай за всё время. То есть у тебя было почти свидание? Да я к этому придурку за мель не подойду. С Гленом? Нет, спасибо. то говорила Глене. Я думала Фредди Фредди? Да, он тебе нравится, не так ли? Сьюзен пожала плечами. Ты ему очень нравишься. Откуда ты знаешь? Помнишь, когда я показала тебе первое письмо, и ты сказала, что оно могло быть от Фредди? Да, потому что он всегда крутится вокруг тебя. Кто всегда со мной, когда он рядом? Я? Точно. Я его не интересовал, ему всегда нравилась ты. Сьюзен нахмурилась. Она опустила рот к Соломенке, но казалась слишком рассеянной, чтобы пить. Наверное, это возможно, признала она. Но даже если я ему нравлюсь, как мне заставить ее пригласить меня на танцы? Мы что-нибудь придумаем. Побыстрее, да. Джейн сдарила колу. Она посмотрела на настенные часы. Я позвоню дамой папе и скажу, что мы готовы ехать. Вернусь через минуту. Она пошла к телефону-автомату и набрала номер Фреди. Он сразу же ответил. Все готово, сказала она и повесила трубку. Затем позвонила домой, ответил отец. Она попросила заехать в баринг через полчаса. Вернувшись к скамейке, Со Сьюзан она сказала: «Папа будет скоро здесь». Маки-доки. Сьюзан допила свой напиток. Они вышли на улицу, стояли в свете парадного входа в здание. Ты действительно думаешь, что я нравлюсь Фреди? – просила Сьюзан. Я уверена в этом. Он когда-нибудь говорил тебе что-нибудь? Не совсем. Я имею в виду, он всегда интересовался тобой. Это почти всё. Но я могу сказать, что он действительно запал на тебя. Посмотри, как он следил за нами в кино на прошлой неделе. Ты действительно думаешь, что он следил за нами? Вообще-то да. Она усмехнулась и недоверчиво покачала головой. Не так не думаю. Наконец, да, внизу на улице Дженнис увидел тусклый колеблющийся луч велосипедного фонаря. Завтра, когда ты его увидишь, эй, крикнул Сьюзен. Эй, это он! Это Фредди на велосипеде. Ты права, воскликнул Дженис, пытаясь изобразить удивление. Он продолжал крутить педали, когда он был уже близко, то сказал: "Привет". "Привет, Фредди", сказала Сьюзен. Он сошел с велосипеда и перекатил его через бордюр. "Кого-то ждете?", спросил он. "Моего отца", ответила Дженис. "Куда едешь?", спросила Сьюзен. "Никуда. Мне просто нравится кататься, понимаешь. Ночью можно увидеть всякие странные вещи." Тип нас, предложил Сьюзен. Вы не такие уж странные, но многое другое да. Его нога ударила по подставке, и он отошел от велосипеда. Он засунул руки глубоко в передние карманы брюк. Итак, он улыбался, но выглядел нервным. Вы вдвоем играли в б bowling, да? Кто выиграл? Да, да. Сьюзен подняла свои соединенные руки, как боксер победитель. Два из трех, сказала она. У здравлюю. Мы всегда играем в лучшие два из трёх, объяснила Дженнис. Проигравший покупает кока-колу. Это напомнило мне. Я должна вернуться на минутку. Если папа придёт, скажи ему, что я скоро вернусь, хорошо? Дженнис протиснулась через стеклянную дверь боулинга и отправилась в туалет. Она чувствовала себя счастливой. Если бы только она могла остаться с ними, чтобы посмотреть результаты. Ни в коем случае, чтобы план сработал, их нужно было оставить одних. Она вошла в туалет. Выйдя, посмотрел на часы и увидел, что прошло всего 4 минуты. Недостаточно долго. Села в кресло и стал наблюдать за группой женщин, играющих в боулинг. Все они были одеты в брюки и белый пуловер с надписью "Elite Cats" на спине. Одна из них, пухленькая женщина с короткими прямыми волосами, продолжала выбивать страйки. Дженнис наблюдала за ней в течение следующих 10 минут, затем снова вышла на улицу. Фреди и Сьюзен держались за руки. они быстро отпустили их. Оба улыбнулись ей и выглядели виноватыми. "Почему так долго?" спросила Сьюзен. Дженнис пожала плечами. "Где папа?" "Ещё нет. Мне пора ехать", сказал Фредди. Он забрался на велосипед и откинул подножку. "Увидимся". "Пока", сказала Дженнис. "Увидимся", сказала Сьюзен. У неё был такой особый взгляд. Она смотрела, как Фредди крутит педали, потом повернулась к Дженнис. Я не верю в это, сказала она улыбаясь. Я просто не могу в это поверить. Он пригласил меня на танцы. Отлично. Я не верю в это. Я... ее улыбка померкла. Было бы лучше, если бы у тебя тоже было свидание. Я бы все равно сразу после игры отправилась домой. Тем более, что Глен будет рядом. Если бы я пошла на танцы, он бы наверняка устроил неприятности. Без тебя там будет не так весело. Конечно будет. Ты отлично проведешь время.